Глава шестьдесят Дураку было понятно, что рано или поздно эти бандиты войдут в помещение. Взломают дверь или влезут в окно. Я испуганно огляделась. Чем же мне защититься от них? Но в цеху не было ничего, что можно было использовать как оружие. Мой взгляд наткнулся на лестницу, приставленную к стене. Во мне затеплилась надежда. Здесь должен быть чердак. Как же без него? Подойдя ближе, я действительно заметила в потолке очертания дверцы. Входную дверь снова дернули, после чего послышалась грязная ругань. Мои ноги несколько раз срывались с перекладин, но я все же поднялась по лестнице, придерживая тяжелый мокрый подол. Бандиты начали выбивать дверь, и она жалобно скрипела под их сильными ударами. Схватившись за ручку чердачной дверцы, я с трудом подняла ее и пролезла в образовавшееся отверстие. Нужно затащить лестницу сюда, чтобы отрезать головорезом путь. Она была очень тяжелой, но адреналин придавал мне сил. Когда дверь ударилась об стену, не выдержав напора, я сделала последний рывок и вместе с лестницей упала на пол. «Леди Сафолк, выходите. Будет хуже, если мы найдем вас», — раздался внизу угрожающий мужской голос. «Вам все равно не убежать от нас, но мы можем поразвлечься напоследок». «Эй, леди, я хороший любовник!» Я поднялась и на дрожащих ногах приблизилась к чердачной дверце. Чем бы ее подпереть? Эти гады скоро догадаются, где я прячусь, и притащат сюда лестницу, лежащую у стены зернохранилища. Оглянувшись, я увидела в углу несколько больших бочек. Они, видимо, остались здесь еще со времен маслобойни. С трудом, но мне удалось уложить одну из них на бок и докатить до дверцы. «Она на чердаке!» Тащи лестницу, Чилд. Бандиты услышали грохот, издаваемый катящейся бочкой. Пташка взлетела на самый верх дерева. Я же бросилась за второй бочкой, лихорадочно соображая, что делать дальше. Бандиты явно намеревались убить меня и не уйдут просто так. Обнадеживало лишь то, что поджечь пивоварню снаружи они не смогут из-за сильного ливня. Господи, хоть бы он не заканчивался! Шепотом взмолилась я. Хоть бы он не заканчивался. Бандиты попробовали забраться на чердак, но, слава богу, бочки и мне дали этого сделать. Головорезы обзывали меня разными словами, громили купленное графом оборудование, а я сидела на полу, обхватив голову руками, чтобы не слышать этих ужасных звуков. Но вскоре все затихло, и это было еще страшнее. По крыше молотил дождь, за стенами завывал ветер, скрывая остальные звуки. Я легла на пол, Прижала к нему ухо, но мне так и не удалось ничего услышать. Может, бандиты решили затаиться, чтобы я поверила, будто они ушли? И тут мне показалось, что о стену, в которой находилась чердачное окошко, что-то ударилось. Меня бросило в жар от страха. Они решили забраться сюда с улицы. Я подбежала к окошку, но в этот момент осколки стекла брызнули внутрь, царапая мне лицо. «Стойте на месте, леди, если не хотите, чтобы я продырявил вас!» Я тупо уставилась на дуло ружья, находящееся в нескольких сантиметрах от моей груди, а потом подняла глаза. В разбитое окно на меня смотрел рыжебородый мужчина. Было в его скользком змеином облике нечто знакомое, но я не могла понять, где мы встречались. Бандит гадко усмехнулся и сплюнул на пол. Попалась пташка. У меня еще никогда не было настоящей леди. Решение я приняла молниеносно а потом все происходило будто в замедленной съемке. Мои пальцы обхватили дуло, дернули его в сторону от себя, а голова впечаталась в переносицу Рожебородова. Мужчина явно не ожидал отпора с моей стороны. Он разжал руки, выпуская ружье, и полетел вниз. Я не могла поверить в такую удачу. От волнения у меня полились слезы, а из горла вырвались сдавленные рыдания. С улицы доносились стоны и ругань, что могло означать одно. Рожебородый получил травму, падая с лестницы. Здание пивоварни было довольно высоким. Что ж, оставалось надеяться, что он серьезно покалечился. Прижавшись к стене, я осторожно выглянула из окна и увидела, как двое бандитов волокут своего товарища, стараясь побыстрее завернуть за угол. Нельзя упустить такой шанс. Я прицелилась и выстрелила. Один из тех, кто шел своими ногами, рухнул на землю. Гадина! Взвыл он, захлебываясь от боли. Эта сука подстрелила меня! Присев на пол, я прикрыла глаза. Но отдышаться не получилось. В этот самый момент раздался выстрел, и пуля прошила пол. Потом вторая, третья. Ну что, тварь, нравится? Нравится тебе? Кто-то ходил по цеху и стрелял вверх наверняка пытаясь зацепить меня. Я метнулась к бочкам, нужно взобраться повыше. Стрельба прекратилась, но я слышала, как третий бандит ходит внизу. Через несколько минут потянула дымом. «Сама вылезешь, сука!» Громкий голос прозвучал зло и насмешливо. «А я подожду!» Он поджег цех, о боже! Вскоре дым начал просачиваться во все щели, вызывая у меня приступы кашля. Я бросилась к окну, но высовываться не решилась. Так можно и под пулю попасть. Чердак стал моей ловушкой. Единственным выходом отсюда была дверца, заставленная бочками. Где-то внизу меня ждал убийца. Но если я останусь здесь, вскоре огонь охватит все здание, и мне конец. Откатив бочки, я приготовилась сделать отчаянный шаг, но тут прогремел очередной выстрел. А следом еще несколько. Сначала мне показалось, что бандит снова стреляет в потолок, но потом до меня дошло, стрельба доносилась с улицы. Что происходит? Открыв дверцу, я чуть не задохнулась от густого дыма, который затягивала на чердак сквозняком. «Анжелика! Анжи!» «Торнтон!» «Я здесь! Я здесь!» — закричала я и закашлялась. У меня уже не было сил тащить тяжелую лестницу, чтобы спуститься. «Прыгай вниз, я вижу тебя! Поторопись, Анжи!» Я же совсем ничего не видела из-за дыма и слез, застилающих глаза. Но если Торнтон сказал прыгать, значит, он уверен, что поймает меня. Анже, прыгай!» Свесив ноги из проема, я прыгнула и приземлилась на нечто похожее на гамак. Меня опустили на пол, после чего подхватили на руки. «Слава богу, слава богу, ты жива!» Граф бросился к выходу, который уже был объят пламенем. Он принес меня в зернохранилище и аккуратно опустил на пол. Только сейчас я увидела, что Торнтон не один, с ним был Лерой. Похоже, они поймали меня, растянув под входом на чердак плащ. «Побудь здесь, душа моя!» Граф поцеловал меня, и мужчины вышли в дождь. Мне не верилось, что все закончилось. Тело еще мелко подрагивало от пережитого напряжения, но волны облегчения уже разливались внутри. Я поднялась и подошла к двери. Два графа под дождем носили воду из колодца, чтобы потушить пылающий внутри цех. В Серебряные озера мы с Торрентоном возвращались сверхом, а Лерой управлял коляской, в которой находились трое раненых бандитов. В одном из них граф узнал своего слугу. Им оказался тот рыжебородый, что влез на чердак с ружьем, И послал его сам Маркиз Фергюсон собственной персоной. Что сказал король? – спросила я, прижавшись к крепкой груди Мортимера. Под его плащом было тепло и уютно. Генрих благословил наш союз, но он все еще раздражен и поэтому поднял налог, который я плачу в королевскую казну, – ответил Торнтон. В его голосе слышалась улыбка. Пусть тешит свое самолюбие, главное, что мы вместе. Мне жаль пивоварню. Я вспомнила закопченные стены и чуть не расплакалась. Душа моя, здание можно восстановить за несколько недель. Граф на секунду прижал меня к себе. И купить оборудование не велика проблема. Главное, что с тобой все в порядке. Как хорошо, что мы с Лероем сразу направились в Серебряные озера. Да. Но тебя ждет серьезный разговор, Анжи. Торнтон посерьезнел. Молодой леди нельзя ездить в одиночестве. Я молчала, понимая, что он прав. Пора перестать вести себя как своевольная девица.